Агриппа посмотрел на мецената, ожидая понимания, но на лице его друга Патриция отражалось недоумение. Грипцами будут не рабы, во всяком случае на этих судах, только лучшие бойцы, отобранные на состязаниях октавианских легионов. Я предлагаю двойную оплату тем, кто станет победителем и получит место грибца. В результате у нас на каждом корабле будет как минимум в три раза больше бойцов». «Это плюс», — признал цельний меценат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 «Я собирался испытать их сегодня, до того, как из-за вашего прибытия все утро пошло псу под хвост». Он повернулся и прокричал приказ капитану ближайшей галеры, одной из трех, продолжавших маневрировать на озере. Его зычный голос, конечно же, услышали, о чем капитан и сообщил, вскинув руку. Грибцы вытащили весла из воды, чтобы их галеру догнала преследующая».